Шестое. Судья Сильвер уже почти дошаркал до стоянки у кафе Олимпия, когда Фрэнк догнал его. Капли дождя поблескивали на сутулых плечах старика. Сильвер перевернулся при его приближении. Со слухом у него, похоже, был полный порядок, и тепло улыбнулся. Хочу еще раз поблагодарить тебя за какао. Да ладно вам. — ответил Фрэнк. — Я выполнял свою работу. — Верно, но с искренним состраданием. Мне стало легче. — Рад это слышать. — Судья, мне показалось, что у вас возникла какая-то идея. Поделитесь со мной. Судья Сильвер обдумал вопрос. — Позволишь говорить откровенно? Его собеседник улыбнулся. «Поскольку зовут меня Фрэнк, я ничего другого и не ожидаю». Фрэнк искренний, откровенный, английский. Сильвер не улыбнулся в ответ. «Ладно, ты хороший человек, и я рад, что ты взял на себя эту работу, раз уж помощник шерифа Кумпс, скажем так, Хор де Камба, французский, вышедший из строя. «А другие офицеры явно не хотят брать на себя ответственность, но у тебя нет опыта службы в правоохранительных органах, а ситуация деликатная, крайне деликатная. Ты согласен?» «Да», — кивнул Фрэнк, — «по всем пунктам». «Меня тревожит взрывное развитие событий. Вооруженный отряд, который выходит из-под контроля и превращается в толпу. Я видел, как такое случилось во время одной из худших забастовок на угольных шахтах в 70-х. И ничего хорошего в этом не было. Сгоревшие дома, взорванный динамит, погибшие люди. Вы можете предложить альтернативу? — Возможно. — Я... — Убирайся, черт побери! Судья махнул скрюченной артритом рукой, отгоняя мотылька, который кружил над его головой. Мотылек отлетел и приземлился на автомобильную антенну, медленно шевеля крылышками под мелким дождем. — Эти твари нынче повсюду! Да — Да-да, так о чем бы говорили? — В Кофлине. Живет некий Гарри Райнголд, бывший агент ФБР, два года как вышел на пенсию. Прекрасный человек, прекрасный послужной список, несколько почетных грамот от бюро, я видел их в его кабинете. Думаю, я могу поговорить с ним и узнать, не присоединится ли он к нам. В качестве кого? Помощника шерифа? — В качестве советника, — ответил судья и глубоко вдохнул. В горле у него заклокотало. — И, возможно, переговорщика. — Вы имеете в виду переговорщика об освобождении заложников? — Да. Первым порывом Фрэнка, мальчишеским, но сильным, было сказать судье: Ни за что. Я тут главный... Но формально он главным не был. Обязанности шерифа исполнял Терри Кумс, и всегда существовала вероятность, что он появится. Пусть с похмелья, но трезвый и захочет встать у руля. Опять же, сможет ли он Фрэнк остановить судью, если исключить меры физического воздействия? не сможет, хотя в силу воспитания Сильвер никогда бы этого не сказал, разве что при крайней необходимости он оставался действующим судьей, а потому рангом был гораздо выше самозваного копа, который прежде ловил бродячих собак, да размещал объявления с предложениями взять питомца на общественно доступном канале. Следовало учитывать и еще один момент, возможно наиболее важный. Переговоры об освобождении заложников были неплохой идеей. Тюрьма Дулинга представляла собой укрепленный форт. И какая разница, кто выведет эту женщину из тюрьмы? Главное — вывести ее и допросить, и при необходимости заставить остановить Аврору. Судья, приподняв кустистые брови, смотрел на него. — Узнайте, — кивнул Фрэнк. Я скажу, Терри, если Райнгл согласится, вечером мы проведем совещание, здесь или в управлении. То есть ты не... <связь> Судья откашлялся, ты не собираешься предпринимать немедленных действий? Сегодня днем и вечером нет. Разве что поставлю патрульный автомобиль около тюрьмы? Фрэнк помолчал. После этого обещать не могу. Вдруг раз что-то предпримет. «Я не думаю, а мне приходится». Он мрачно постучал пальцем по височной впадине, чтобы продемонстрировать мыслительный процесс. «В моем положении приходится. Док считает себя умником, а умники часто становятся проблемой и для других, и для себя. Если посмотреть под таким углом, ваша поездка в Кофлин — миссия милосердия». — Так что будьте осторожнее, судья. — Моего возрасте по-другому и не бывает, — ответил судья Сильвер. Он долго и мучительно залезал в свой ленд-ровер. Фрэнк уже собрался ему помочь, когда судья наконец-то уселся за руль и захлопнул дверцу. Взревел двигатель. Сильвер слишком резко нажал педаль газа, вспыхнули фары, разрезав морось яркими лучами света. «Бывший агент ФБР и в Кофлине...» Фрэнк покачал головой. «Чудеса не заканчивались. Может, ему следовало позвонить в местное отделение бюро и получить чрезвычайный федеральный ордер, обязывающий Норкраса выдать женщину? Маловероятно государственным структурам сейчас не до этого, но вдруг. А если Норкрас и тогда им откажет, уже никто не будет винить их за применение силы. Он вернулся в кафе, чтобы отдать приказы оставшимся помощникам. Уже решил, что отправит бароуза и Ренгла на смену Питерсу и этому мальчишке Блассу. А сам, вместе с Питом Ордуэем, займется составлением списка парней, надежных парней, которые могли войти в состав штурмового отряда, если понадобится. Не имело смысла возвращаться в управление, где мог появиться Терри. Список они могли составить и в кафе.